Час пятый. Из реанимобиля парамедики завязали каталку с пациенткой в больничный лифт. Сияющая стерильной частотой кабины лифта, как ртуть в градуснике тифозника, стремительно взлетела вверх. Ее серебристые стены отражали тревожные огни перемигивающихся приборов, которыми была обвешена больная. Вот один из проводов, фиксирующих работу сердца, соскочил. И кардиомонитор тут же забил тревогу. Его пронзительный писк, усиленный металлическими стенками, оглушил всех находившихся в замкнутом пространстве лифта.